Утром Кармель проснулась от громкого стука в дверь. "Деточка, ты не могла бы зажечь газ? Мы с дедушкой хотим попить кофе". Чертыхаясь, Кармель встала, накинула халат. елки палки семь утра, и чего старикам не спится? На кухне она поставила турку на огонь, разливая ароматный напиток по чашкам, поинтересовалась: "Бабушка, А вы что, разучились пользоваться печкой? С чего ты сделала такой вывод, деточка? Ну зачем-то вы же меня разбудили. Просто в шабат нельзя работать. Понятно. Про себя Кормель подумала, а использовать других в самый раз. Еле сдерживая досаду, добавила: "Ну, раз я вам больше не нужна, пойду умоюсь". Она зевнула. Вчера легла поздно. Долго беседовала с Катей. Призрачная девушка с удовольствием ответила на ее вопросы о довоенном времени. Кармель теперь подробно знала о короткой жизни девушки. К завтраку Эйтон вышел хмурый, с подозрением покосился в сторону сестры. Она не стала больше подшучивать над ним и попросила Катю молчать в его присутствии. А где все? поинтересовался он. Мама поехала на вместо отца, остальные отправились в синагогу. Это для меня большой сюрприз. Она давно ничем, кроме себя, не занималась, усмехнулся Эйтон. А ты, что же не поехал с ними в синагогу? Кармель налила брату кофе, поставила тарелку с омлетом и тостами. Спасибо. Я лишь для общего развития интересуюсь иудаизмом. Раз родственники его исповедуют, Ну да. Ты всегда подлаживался под всех. Хочешь сделать приятное бабушке и дедушке своими познаниями в религии? Хмыкнула Кармель. Дура ты, сестренка!» Я не подлаживаюсь, а избегаю конфликтов. Умный человек не лезет в спор и драку, а ищет компромисс. Спор обычно бесполезен, а драка неконструктивна. У меня тут была одна интересная беседа на тему религии. И есть кое-какие доказательства. Эйтон поперхнулся. Ты интересовалась религией? Что с тобой произошло в деревне? Раньше ты с подружками, кроме нарядов, мальчиков и кафешек, ничем не интересовалась. Кармель обидчиво поджала губы. Как это не интересовалось? А кто прыгал с вышки? Кто ходил в походы, лазил в пещеры, разве не мы? Вы для развлечения? И сразу бросали, как только надоедало. Серьёзно то вас ничто не увлекало? Прямо по Пушкину мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И учитесь кое-как, и не знаем зачем. Порхаете по верхам жизни, учёба отношений. Если бы ты не была моей сестрой, я назвал бы тебя бабочкой однодневкой, пустышкой. Ну скажи честно, ты ведь так и не решила, чем займёшься после окончания института? Кармель кипела от негодования. Мнение брата сильно задело, она собралась с мыслями, чтобы ответить на его выпад. Тебе повезло, ты сразу понял, что хочешь заниматься наукой, а я, может, ищу свое призвание. Неужели все девушки, с которыми ты общаешься, нашли себя? Большинство, как ты. И поверь, с ними скучно. А знаешь, сестричка, я тут подумал, давно мы с тобой так не разговаривали. Получается, ты и правда изменилась, и не только внешне? Случилось? В деревне, кое кого встретила. Эйтон поднял брови, долил в кружку кофе. В деревне? Уже интересно. Ты хотел бы знать точно, что душа человека после смерти продолжает существовать. Кармель покосилась на Катю, возбужденно размахивающей руками. Так загадочно сказала, словно прямо сейчас можешь представить доказательство. Улыбнулся Эйтон. Мечтаю. Я расскажу, что произошло со мной в Благодатном. Кармель поставила кофейную чашку на стол и уселась в кресло. Она кратко поведала брату о своих приключениях в заброшенных деревнях. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто призрак Кати здесь? Эйтон недоверчиво оглянулся. И где она? Стоит рядом со мной. Поверить тебе на слово? Нет уж, извини. И почему это ты ее видишь, а я нет? Эйтон дурачась обошел кухню по кругу, заглядывая во все углы. Для меня самой загадка, почему ее вижу только я, а ты лишь слышишь. Кто, думаешь, шептал тебе на ухо во время ужина и на лестнице? Во время ужина? ты прикалывалась. А на лестнице глюк. Кармель повторила фразу, сказанную ему Катей. Это нахмурился. Ну, допустим, почему она сейчас молчит? Я попросила не пугать тебя. Спрашивай. Катя ответит. «Отойди подальше, а еще лучше, выйди на улицу. Кармель улыбнулась. Кать, я вынесу кролика в сад, а ты побеседуй с ним. Как вы собираетесь найти Ивана? Поинтересовался Эйтон, чувствуя себя глупо. Скорее всего, сестра устроила очередной розыгрыш. Он заглянул за шторы в поисках записывающего устройства или телефона, оставленного включенным. — Кармель обещала, что мы поедем на место гибели Вани. Раздался рядом с ним девичий голос. Эйтон дернулся и еле сдержал себя от возгласа. Он постарался взять себя в руки. Нервная дрожь прошила тело. Неужели правда душа вечна и ничего со смертью не заканчивается? Хотите еще что-то услышать? Что же вы молчите? Заволновалась Катя, глядя в растерянное лицо мужчины. мне не по себе, признался Эйтон. что вы помните? Вы имеете в виду, что было, когда я умерла? Да, я сильно жалела что не могу поговорить с Ваней и все ему объяснить, молила оставить меня жить. Потом я стала задыхаться, очнулась в пустоте, вокруг ничего, ни земли, ни неба, совершенно ничего. Сколько я находилась там, не помню. В той пустоте будто исчезаешь, растворяешься. Однажды я услышала голос матери и выпала из пустоты в обычный мир. Я так обрадовалась, и только потом осознала, меня никто не видит. Мама стала совсем седой и старенькой. Она приходила прощаться на мою могилку. И я поняла. Прошло много лет. Я пребывала на том погосте очень долго, то уходя в пустоту, то возвращаясь в этот мир, пока не появилась Кармель. Она единственная меня увидела. Пообщались. Кармель зашла на кухню. Братец, помоги поставить вольер кролик, у меня не получается. "Решила заняться разведением кроликов?" заметил Эйтон ехидно. "Очень смешно. Апельсинчика мне подарил дед Ефим, я тебе о нем рассказывала." "Эй, подождите, а я!" крикнула Катя. Кармель и Эйтон остановились на пороге. "Извини, Кать, забыла," Кармель пояснила брату. Она не может отойти от своих костей дальше, чем на пятьдесят метров. Эйтон вытаращил глаза. А я не сказала? Ну почему-то призрак привязан к своему праху. Пришлось взять с собой череп Кати, чтобы она могла последовать за мной. Постой тут, я захвачу сумку с черепом. Да уж, только и вымолвил Эйтон. Через пять минут Кармели спустилась по лестнице с сумкой, похожей на корзинку. Возле забора они обнаружили лужайку, заросшую с спорышом. Эйтон установил загородку, Кармель выпустила оранжевого кролика из клетки. "Ничего себе! А ты знаешь, что это австралийская порода? Этот крол вырастет огромным". Эйтон попытался погладить животное, кролик в испуге шарахнулся от него в сторону. "Иди сюда, маленький, засисью колокармель". «Страшный дядя напугал Пушистика. Ух, я ему. Да он просто трус, возмутился Эйтон с удивлением, наблюдая за Идилей. Кролик приник к груди сестры, свесил уши и даже закрыл глаза. Из кустов вышла рыжая кошка и приблизилась к ним. А это еще кто? Кармель засмеялась. Кошка бабушки. Сама пришла в первый же день моего пребывания в Захарина, а потом пожелала уехать со мной. Да уж, сестричка, не замечал прежде у тебя любви к животным. Ты повторил мамины слова. Ну что же, все течет, все меняется. Ты знаешь, насколько приехали дед с бабушкой. Я хотела бы поскорее отправиться на поиски Ивана. Завтра начну собираться. Да старики прибыли всего на три дня. А как ты собираешься объяснить родителям свою поездку в Ельню? Скажу, что поеду с друзьями в автопоход? Дорогая сестричка, ты в курсе, что дороги бывают фиговые и хреновые, на своей Audi ты не везде проедешь. Кармель опустила кролика на траву и почесала затылок. Плохо дело. Думаю, мы попадем в такие места, где машина не проедет, а поиски ведь могут и затянуться. Я собиралась брать палатку, походный набор, продукты, но себе же все не утащу. Эйтон похлопал сестру по плечу. Кошка выгнула спину и зашипела на него. О, у тебя защита. А у меня идея. Брат я тебе или не брат? Кармели радостно кивнула. Бери мою, предложил Эйтон. Что твою? У тебя же нет машины. Не успел похвастаться, купил неделю назад. От сердца отрываю. И где же она? Послезавтра поеду забирать из мастерской. Машина, конечно, не новая, но ее обещали полностью отремонтировать. Она как раз для бездорожья, полноприводная. Кармель вопросительно подняла брови. Брат пояснил: "Но ну, все четыре колеса ведущие". "Ну а я пока на твоей поезжу, не возражаешь?" "Нет. Вот вы где", послышался голос бабушки Кейлы. Кармель обернулась Увлёкшись разговором, они не услышали тихих шагов по траве. Какой чудесный кролик! А я за вами, хочу серьезно поговорить с обоими. Кармель пристально посмотрела на бабушку, пытаясь угадать, о чем пойдет разговор. Но глядя на строгое худое лицо Кейлы Давидовны, это казалось невозможным. Внучке легко представилась бабушка за кафедрой университета. Она совсем не походила на классических добрых бабушек, занимающихся с внуками. Кейла Давидовна, в свои 76, до сих пор работала, преподавая высшую математику. Дедушка тоже не отошел от дел. Все его время занимал магазин музыкальных инструментов. Михаил Иосифович поджидал их в гостиной. К удивлению Кармель, там же находились и родители. Мать выглядела сердитой, отец расстроенным. Обычно улыбчивое добродушное лицо дедушки сейчас было напряженным. — С вашими родителями мы уже побеседовали. Они услышали наши доводы, принимать решение предстоит вам самим. Ох уж эти математики, проворчала Кармель ни слова в простоте. Можно ведь сказать проще и по делу. Она ободрилась, но чувствовала себя не в своей тарелке. Мала ты ещё перебивать старших. Недовольный тон бабушки буквально замораживал. Сначала речь пойдет об эйтоне. Как ты знаешь, сейчас в России наука в упадке. на исследования выделяются крупицы. Ты у нас мальчик талантливый, у тебя большое будущее, но боюсь не в этой стране. Мы предлагаем переехать к нам. Тебя с удовольствием примут на работу в наш университет, и еще. Не хочется, чтобы род Гриславских угас. Мы подобрали тебе невесту из хорошего рода. Кейла Давидовна взяла журнального столика фотокарточку и протянула Эйтану. Девушка умница и красавица, а главное еврейка, Кармель фыркнула. Интересно, почему все молчат? А брат с любопытством рассматривает снимок. Что касается тебя, девочка, то продолжить учебу сможешь в нашем университете. Дедушка стар, ему нужна помощница в магазине, зная твою строптивость, предлагаю сначала подумать а потом отвечать. Тебе мы тоже нашли великолепный вариант. Бабушка подала Кармель другой снимок. Кармель глянула на фото. в общем-то симпатичный мужчина, высокий, стройный, взгляд открытый, полные губы чуть тронула улыбка, но глядя на него совсем не хочется сломя голову собираться на свидание или просто покорять. Нет, совсем не ее тип. Правда, она понятия не имела, какой тип мужчин ее, но была уверена, когда встретить сразу поймет. Уже подумала: после учебы я собираюсь работать на фабрике отца. Брякнула Кармель, неожиданно для себя и решительно добавила: а мужа, бабуль, только без обид, выберу сама. Что это забыла в вашем Израиле? На нее напал смех. Она вдруг представила знакомство с этим женихом с фото. Нас и тут неплохо кормят, сквозь смех произнесла Кармель фразу кота из мультика. Кого ты тут найдешь? Да здесь евреев штук десять на весь город, а этот мальчик из очень хорошей и обеспеченной семьи. Родители, словно зрители из портера, молча перевели взгляд с дочери на Кейлу Давидовну. при этом отец плохо пытался скрыть радость, а мать ларацтво. Бабуль, ну чего ты так нервничаешь? Я рассмотрю все кандидатуры, а не только еврейские. Ну а ты что молчишь? обратилась Кейла Давидовна к внуку. Я должен дать ответ сейчас или у меня есть время подумать? Конечно, мой мальчик, подумай, приободрилась бабушка Кейла. Завтра мне нужно присутствовать на конференции в Краснодаре, через два дня в Москве. Значит, мы вернемся в конце следующей недели. Тебе этого времени хватит, чтобы принять решение. "Вполне", кивнул Эйтон и засунул фото в карман рубашки. Старики отправились отдыхать в свою комнату. "Ты всерьез будешь думать жениться ли тебе на этой?" возмутилась Кармель и вытащив снимок из кармана, уставилась на него сердитым видом. К ее огорчению девушка на фото действительно оказалась красавицей. Такая могла понравиться брату. Зачем огорчать стариков? Они так старались, проделали огромную работу, подбирали кандидатуры, скорее всего, договаривались, а ты бах и мечту в дребезги. Они не были в России десять лет, даже не догадываются, что за это время много изменилось. Уверен, Телевидение в Израиле, как и наше, любит показывать кошмары из российской глубинки. Пусть они сами посмотрят на перемены. Я свожу их в Краснодар, в свой институт, а ты, папа, покажи им фабрику. Бабушка, наверное, думает, что у тебя в полуразвалившихся корпусах работают полуголодные рабочие, собирая допотопную мебель. Ну, что я тебе говорила? Ася Ивановна толкнула мужа локтем в бок. А вдруг они уедут? Я не переживу этого, передразнила она смутившегося Натана Михаэлевича. Еле у его дать возможность вам самим ответить. На Кормель с детства давить нельзя, она специально все наоборот сделает, даже себе во вред, засмеялась мать. Вон, сгоряча даже на фабрике собралась работать. Ничего не сгоряча», — возмутилась Кормель. Куда мне ещё идти? Натан Михайлович обнял дочь. Да рад я, рад, если ты и правда придешь. — А во мне, мама, ты была уверена? Без улыбки поинтересовался Эйтон. Угу. На лице матери появилась лукавая улыбка. Почему? Я прекрасно помню, что все девушки, с которыми ты дружил, оказывались блондинками. Я видела фото. Девушка, конечно, красотка, но не светленькая. А если серьезно? то бабушке нужно было поступить по-другому, а не сразу в лоб. Если у Кармель в характере больше упрямства, то у тебя упорство, но в любом случае так давить не стоило. Давайте попьем чай. А то из-за волнений на переговорах горло пересохло. Дочь, поставь чайник. Кармель разлила кипяток по чашкам, расставила на столе вазочки с вареньем, медом, тарелки с печеньем и сыром. Мам, А почему это у Эйтона упорство, а у меня упрямство? Мне кажется, это несправедливо. Ася Ивановна, положив сыр на хлебец, с усмешкой глянула на дочь. А то ты не знаешь. С, с детства так получалось. Стоит тебе запретить что-либо, ты в лепешку расшибешься, но поступишь по-своему. А если приказать или настаивать на своем, м -м, еще хуже выходило. Вот Эйтону можно смело давать выбор, он думает головой, не сердцем. Кармель обидчиво осведомилась. — А я, значит, головой не думаю? Да Эйтон просто всегда умел выкрутиться. Она передразнила брата, стараясь имитировать его голос. Папа, мне хотелось знать, как работают часы. Извини, папа, у меня не получилось собрать их правильно. Зато теперь я знаю, как они сделаны. И всё. Ах, наш мальчик познает мир, за что его ругать? А если бы я раскрочила старинные часы, вы бы всыпали мне по первое число, а ему все сходило с рук. Ты, сестричка, не умела правильно объяснять свое поведение. Дипломат из тебя бы не получился!» — хмыкнул Эйтон. И все таки мам, неужели ты совсем не переживала? Вдруг бы мы захотели уехать? Я надеялась, что бабушка по-прежнему осталась прямолинейным человеком. Упрямство у вас, папашано, ну и моего немного. В свое время он отказался уехать в Израиль с родителями, даже зная, что предаёт их мечту. Время тогда было тяжелое, многие уезжали, но в тот момент он пытался спасти фабрику и не мог все бросить, как предлагали родители. Они долго не общались с нами. Ася Ивановна отхлебнула глоток чая. Я рада, что Эйтон не стал рубить плеча. Он покажет город, институт, своё место работы, а когда они вернутся из Москвы, мы отвёзём их на фабрику. Кейла Давидовна, женщина умная, всё правильно поймёт. Я тоже считаю, родителям надо показать фабрику. Вдруг они думают, что всё осталось по-прежнему. Ведь первое, что спросил отец, «Донимают ли меня рэкетиры. А вы знаете, детки, мама сегодня на переговорах справилась на пятерку, заключила таки договор. Натан Михайлович с гордой улыбкой посмотрел на жену. Молодец, мам, обрадовалась Карма. Она давно не видела родителей счастливыми. Интересно, что произошло за время ее отсутствия? Она подумала, что сейчас подходящее время сообщить родителям о своей поездке. Через два дня я уезжаю в автопоход с подругой. Хочу посмотреть древние города России, например, Смоленск. Эйтон закашлялся, услышав про подругу. Натан Михайлович удивленно поднял брови. Не замечал за тобой такого интереса. Мне не нравится эта затея. Девушкам одним опасно путешествовать. Пап, ну я же не собираюсь останавливаться в полях и ночевать на обочине. Обещаю, честно причестно только в кемпингах или гостиницах. Ася Ивановна нахмурилась. Обычно ты отправлялась с компании, а теперь только вдвоем? Вы помирились с Леной? Нет, у меня новая подруга из хутора Благодатного, Катя Серафимова. Поверь, очень хорошая девушка. Этон сделал большие глаза и сосредоточенно стал грызть печенье. И на чем ты собираешься ехать? На Audi? Поинтересовалась мать. Этон предлагает свою машину. Отец засмеялся. А ты сможешь? «Это тебе не на автомате раскатывать. Ты его машину видела? Кармель насторожилась. Нет. А что с ней не так? Твой братец купил Ниву. В ней нет коробки автомата. Зато она куда угодно проедет, а это Кармели нужно, Ася Ивановна вздохнула. Почему тебе не сидеться дома? Может, лучше съездишь на море, позагораешь? Не хочу. Вы не волнуйтесь, звонить буду регулярно, пообещала Кармель. Мать буркнула: "Ага, не волнуйтесь. поймешь меня, когда свои дети будут". Сколько нервов нам стоили твои прыжки с парашютом, лазанья по пещерам, походы в горы, а теперь новое увлечение. Ну когда ты наконец выйдешь замуж и хоть немного остепенишься? Так ведь жениха нет, засмеялась Кармель. Как нет? А бабушкин вариант. Гляди, сестричка, упустишь видного прынца, — поддакнул Эйтон. А ты невесту? От входной двери раздался громкий кошачий вой. Кармель с братом рванули в холл, Эйтон открыл дверь. Лиска, завидев хозяйку, тут же повернулась и побежала в сад. Эй, киса, ты чего орала? Кошка остановилась, посмотрела на людей и требовательно громко мяукнула. По-моему, она зовет нас, сообразил Эйтон. За Лиской пришлось бежать. Кошка привела их к загородке с кроликом. Апельсинчик подрыл землю под сеткой, вылез наружу и уже усердно копал яму под забором. Кармель вытащила кролика из ямы и отряхнула шорстку от земли. Ты куда это намылился, дурачок? У соседей две охотничьих собаки, от тебя быстро бы только шкурка осталась. Она посадила кролика в клетку, положила листья лопуха. Молодец, лиска похвалил кошку Эйтон. А кто за твоим кроликом смотреть будет, пока ты будешь в отъезде? С собой заберу дурдом на колесах. ты, кролик, и призрак в придачу. Думаю, Элиска от вас не отстанет, засмеялся Эйтон. Мне она даже погладить себя не дает. Вообще-то странная кошка. и не только расцветкой, но и характером. Эта белая полоска по хребту словно краской намалёвана.